Глава 4. Снежная королева Снежана. Навести порядок во дворце оказалось делом техники. Правда, техники волшебные, требующие взмаха посоха, ледяного и крайне сурового взгляда и нескольких крепких выражений, от которых у Энессы замерзали даже мысли. Но я справилась. Теперь стояла на балконе и с наслаждением вдыхала воздух, в котором снова висели алмазные иглы мороза. С крыш свисали новые, идеально ровные сосульки. Полы сияли холодным, но не ослепляющим блеском. Фонтан в тронном зале был благополучно заморожен в причудливую скульптуру под названием «Вот что бывает, когда хочешь любви и нежности». Все снова было прекрасно. Вернулась в свои покои, устроилась в кресле и с блаженством, потягивая чашку дымящегося какао, разглядывал свою коллекцию сосулек, разложенных на бархатных подушках. Идиллия. Блаженство. «Не королевское это дело», — буркнул умник, с отвращением наблюдая за моим какао-питием. «Твоё коктейльное кредо — это айсберг из мороженого с ледяной крошкой и мятным сиропом, а ты эту теплую жижу потребляешь. Позор». Осколок зеркала не в сердце тебя попал, а в пищеварительную систему. «Называй, как хочешь», — отмахнулась я, с наслаждением делая очередной глоток. «Главное, что порядок восстановлен. Никаких булочек, никаких фонтанов. Только лед, снег и...» Дверь в покое с треском распахнулась, и в комнату вкатился, словно шар для боулинга, главный метеоролог королевства, старый вьюн по имени Вихрь Вихрович. За ней, в ногах, бежали его помощники, с лиц которых капала не то вода, не то слезы. «Ваше великое снежное величество, все пропало! Караул!» — завопил вихрь Вихрович, падая передо мной на колени. Я поставила чашку с таким звоном, что она дала трещину. «Что опять?» — спросила я голосом, в котором зазвенели осколки разбитого спокойствия. «Что на этот раз? Ламбер поджег снег? Сильфиды шили платьи из марли?» «Снеговики съели друг друга?» «Хуже!» — схлипнул метеоролог. «Метели! Они, они сбились с ритма! Получился разлад в атмосферной партитуре!» Он развернул передо мной большой ледяной свиток с магической картой королевства. Картина была удручающей. «Смотрите, на севере идет страшный снегопад, годовые осадки за сутки, там уже дома по крыше заносят». «Честные детишки и белые медведи катаются на сугробах, как на горках, и требуют продолжения банкета». «Звучит весело», — заметил умник. «Хоть кто-то радуется». «На юге идет ледяной дождь», — продолжал Вихрь Вихрович, тыча дорожащей лапой в другую область. «Все погрязло в сосульках. Деревья гнутся. Дороги, как катки. Почтальоны скользят и падают, разнося они те письма». Одному ледяному троллю сосулька прямо на шлем упала. Теперь у нее не шлем, а канделябр. «Зато стильный теперь», — фыркнул Барс. «А на востоке...» Голос метеоролога дрогнул и сорвался на фальцет. «На востоке, ваше снежество, Расцвела сирень, и поют соловьи!» В комнате повисла гробовая тишина. Я слышал, как у меня в ушах зашумело. «И это еще не все!» взвизнул один из его помощников. Древнее древо, что усохло еще во времена вашей прапрабабушки, вдруг ожило, распустилось и. дало урожай. Яблоки! Яблоки! прошептала я в ужасе. В моем королевстве никогда не росло ничего съедобного. Только несъедобное и красивое. И это еще не все, завопил другой. «Флоры и фауна в смятении. Зайцы меня так раз дважды в день. Утром они белые. «Полудни уже серые, а к вечеру снова белые. Они сходят с ума и не знают, прятаться им или размножаться». «Медведи в панике», — подхватил третий. «Они ревут в припадке. То ли им спячку ложится, то ли уже весна и пора искать мед. Один самый впечатлительный уже сломал три берлоги в поисках идеальной позы для сна, а не сна». «Я была не в силах пошевелиться». Мое королевство, только что вернувшись к норме, погрузилось в хаос, по сравнению с которым падение люстры показалось мелкой бытовой неприятностью. Умник первым нарушил тишину. «Ну что, величество», — сказал он, с интересным разглядывая карту. «Поздравляю! Ты не просто дворец перевела в порядок. Ты всю погоду в королевстве сломала. Это талант! Теперь у нас не королевство, а климатический цирк!» Зайцами-хамелеонами, Медведями-истеричками И поющими соловьями в придачу. Очень романтично для встречи женихов. Никто не поймет, В чем к тебе явиться, В шубе или купальнике? Я поднялась с кресла. Во мне снова закипела та самая ярость, Что помогла мне усмирить мелкие неприятности. Но на сей раз Ярость моя была холоднее и опаснее. «Все», — сказала я, и мои зеленые глаза должно быть вспыхнули ледяным огнем. Хватит. Мой посох, моя шуба, умник, летишь со мной. Само собой, хмыкнул Барс. Какао прихватишь с собой. Долой какао, прогремела я. Подайте мне мою корону. Мы летим наводить капитальный порядок по всему королевству, и если для этого придется заморозить пару поющих соловьев... Я сделала паузу. «Что ж, так тому и быть!» Умник одобрительно мотнул головой. «Вот это настроение! Почти как в старые добрые одинокие времена! Только теперь с яблоками! Интересно, они хоть вкусные? Давай сначала их соберем!» «Целые сутки я провела в небесах, восстанавливая попранную гармонию моего королевства!» Я ездила в ледяных санях, запряженных белоснежными конями, чьи гривы были сплетены из северного сияния. Умник сидел рядом, прижавшись ко мне, и лишь изредка ворчал. Левее вон того медведя конкретно заносит. Ему бы успокоительного метку. Я взмахивала посохом, и снежные бури метели в юге, сбившиеся с пути, возвращались на свои маршруты. Я направляла ледяной дождь в русло высохших рек, где он тут же застывал изящными мостами. Когда последний заяц, наконец, остановился в мучительном выборе между белым и серым и принял свой законный зимний окрас, я почувствовал, как будто выжил из себя всю магию до последней капли. Я была пуста. Каждая кость ныла с непривычной усталостью. «Домой», — прохрипела я, — «чтобы никто меня не трогал» особенно те, у кого есть идеи. Мы примчались во дворец, который, слава всем ледяным богам, все еще стоял на месте и не пытался цвести, таять или еще что, исполнять неположенное. Я, не снимая шубы, покрытые инем, прошла в свои покои, скинула корону с таким чувством, будто снимаю с головы валун и, ударив посохом в пол, изрекла то, о чем мечтала все эти часы. «Ванну!» «Немедленно!» «Я хочу...» Мой мозг, уставший, автоматически выдал заученную веками фразу «Ледяную, с горкой хрустящих ледяных лепестков и...» И тут мой язык, этот предатель, вдруг зажил своей собственной жизнью. Я кашлянула и выдала совершенно другое окончание фразы, от которого я сама остолбенела. «Сделайте мне горячую ванну, молочную, чтобы кипяток был...» «И с лепестками роз! Последние слова повисли в воздухе, словно похабная надпись на стене дворца. Снежные служанки замерли с лицами, выражающими полный когнитивный диссонанс. Одна из молодых снегурочек так и застыла с серебряным кувшином, из которого на пол медленно полилась струя ледяной воды. Повисло молчание, в котором можно было услышать, как трескается лед в моей душе. И Несса, прибежавшая сразу, как я вернулась, услышал мое желание и раскрыла в изумлении рот. Первым, как всегда, нашел слова умник. Он медленно подошел, обнюхал меня с видом знатока и сел напротив. «Интересно», — начал он с убийственным спокойствием, «ты только что лично заморозила три сирени, два яблоневых сада и хор соловьев» вернув королевству законный статус «Вечная зима». «А теперь ты хочешь...» Он сделал паузу для драматизма. «Принять кипящую молочную ванну с розами. Это что, новая тактика? Растопить изнутри то, что только что заморозилось снаружи? Своего рода климатическая камикадзе? Я... Это не я... Попытался я оправдаться, чувствуя, что по щекам разливается предательский румянец. Это все осколок и язык. Что? Прищурился Барс. Твой язык? Так может его тоже надо заморозить для порядка? А то он, я смотрю, совсем от рук отбился. Лепестки роз в нашем-то королевстве, но мы последнюю розу в лед пустили и на пуговицы. Ваше снежество. Робко проскрипела старшая снежная баба. «У нас э, нет ни молока, ни роз. У нас есть кристально чистая ледяная крошка, арктические водоросли и освежающая ментоловая пена». «Хватит!» — взорвалась я, топая ногой. От моего крика на стенах выступил иней. «Я знаю, чего у нас нет. Но я это хочу. Я только что спасла все королевство от климатического коллапса». Я заслуживаю ту самую дурацкую, горячую, молочную ванну и с лепестками. Немедленно. Найдите, украдите, изобретите. Инесса, наколдуй. Инесса весело воскликнула. «О, мой вызов самой природе, снежной королевы!» И помчалась в лабораторию. Слуги в панике побежали за ней. Я плюхнулся в кресло, закрыв лицо руками. «Что со мной происходит?» Я борюсь с последствиями своего же оттаившего сердца, а оно подкидывает мне новые сюрпризы. Горячая ванна. Боги, как же это должно быть приятно!» Умник тяжело вздохнул и положил свою мохнатую голову мне на колени. «Ладно, не парься», — сказал он. В смысле, ну, ты поняла. Если уж суждено нам погибнуть, то хоть в чем-то приятном. Только смотри, если ты там растаешь... И сольешься в сток, я трон в наследство не возьму. Мне он холодноват и неудобный. Я не нашлась, что ответить. Я просто сидела и с тоской думала о том, что, возможно, ледяные лепестки — это действительно скучно. А вот розы. Розы, наверное, пахнут совсем иначе. Как та самая чужая, неправильная, но такая манящая весна. Что ж, Инесса справилась на удивление быстро. Видимо, перспектива создать нечто инновационное вдохновила ее как никогда. Через час мои покои напоминали парфюмерную лавку, по которой проехался молоковоз. Воздух был густым и сладким. От аромата миллионов розовых и бордовых лепестков, которые она, по ее словам, позаимствовала из снов весенних фей. А в центре моей купальной комнаты стояла массивная мраморная чаша, до краев, наполненная дымящейся молочно-белой жидкостью. «Все готово!» — с гордостью объявила фея, вытирая под лба. «Температура, как в горячих источниках драконьих гор. Молоко от самых упитанных облачных коров. Лепестки... Ну, ты чувствуешь их аромат». «Чувствую», — прочистила я голос, который вдруг стал хриплым. «Спасибо, Энесса. Все свободны». Снежные бабы и снегурочки, чьи лица выражали смесь ужаса и любопытства, покорно удалились. Инесса с последним взглядом, полным научного интереса, последовала за ними. Дверь закрылась. В комнате остались только я, дымящаяся ванна и умник, который с невозмутимым видом устроился на груди моих шелковых подушек, словно ход, приготовившийся к длительному наблюдению за странными повадками хозяина. Я сбросила с себя одежды. Мое платье из паутины мороза и лунного света упало на пол с тихим шелестом. Я стояла перед ванной, голая, как в день своего ледяного рождения, и дрожала, но не от холода. И я протянула руку, и кончиками пальцев коснулась поверхности жидкости. Тепло. Нет, горячо. Невыносимое, чуждое, Восхитительное тепло обожгло кожу. Я дернул руку назад, словно обожглась о пламя. «Ну что?» — раздался с подушек голос, полный язвительного ожидания. «Щиплет. Сейчас пойдет пар из ушей, потом из носа начнет капать, а потом мы будем собирать королеву швабры с пола. Я даже имя придумал. Лужица первая». «Я не растаю». — сказал я тверже, чем чувствовала. Осколок не превратил меня в лужу. Простая горячая вода с молоком и подавно не сможет. Осколок был волшебным, а это простая физика, снежана. Ты это лед, а Ванни кипяток. Делай выводы. Я глубоко вдохнула. Снова подступилась к ванне и, не дав себе времени на раздумье, резко шагнула в нее. Ощущение было шоковым. Миллионы иголок кипятка впились в мою кожу. Я ахнула и чуть не выпрыгнула обратно. Но потом... Потом горячее тепло начало растекаться по телу, проникая в закоченевшие мышцы, в кости, в самое нутро. Это было болезненно и блаженно одновременно. Я медленно опустилась в молочную пучину, пока вода не закрыла меня по плечи. Затем... Я откинула голову на мраморный краешек ванны, и из моей груди вырвался звук, которого я никогда раньше не слышала от себя. Нечто среднее между стоном, вздохом облегчения и сдавленным рыданием. Это был звук чистейшего наслаждения. Ну вот, констатировал умник, застонала. Следующий этап зашипеть и раствориться, как кусок сахара в чае. «Предупреждал же!» Я не могла даже возразить. Мое тело, веками знавшее только одну температуру, идеальный стерильный холод, плавилось от этого тепла. Я шевельнула пальцами ног под водой, и это было странно и приятно. Провела рукой по руке, и кожа скользила, как шелк, настоящий, не ледяной. «Интересно», — продолжал Барс, не умолкая, — Ты там еще мыслишь или уже превратилась в элитный молочный коктейль со вкусом розы? Если да, то я первый сделаю глоток. Из чувства долга, разумеется. «Замолчи», — прошептала я, и голос мой прозвучал хрипло и лениво. «Это божественно». Для ледышки, может, и да, а с точки зрения здравого смысла полный абсурд. Королева вечной зимы варится в молоке, как... Цыпленок. Жду, когда с тебя начнут сходить хрустящие корочки льдам. Я не обращала на него внимания. Блаженно прикрыла глаза, вдыхала густой, пьянящий аромат роз и чувствовала, как усталость и напряжение покидают мое тело, растворяясь в молочной воде. Это было лучше, чем любая магия. Это было невероятно! Знаешь что, умник, Сказал я, Не открывая глаз, если это и есть таять, то, возможно, это не так уж и плохо. Он фыркнул, но на этот раз беззлобно. «Ладно, тай, только не надо снова портить наш дворец и все королевство». Я улыбнулась, и это была настоящая улыбка. Возможно, впервые за тысячелетия. Я впервые наслаждалась горячим теплом.